«Уж про что, про что, а про это я помню всегда!» Красавица нежно поцеловала хозяина в щеку, а по лестнице уже поднимались новые гости, и тоже такие, которых знала вся страна. Это был истинный парад планет. Сначала обомлевший мире вручил букет Максим Кавкин, ведущий телешоу «Как украсть миллион». Не успела она прийти в себя, а ей уже тряс руку колумнист Михаил Соколов, реставратор, некогда славный, теперь снова входящий в моду профессии сатириков-государственников. Потом бедняжку целовала светско-парламентская львица Ирина Оригами, а следом, шурша шелками и туманами, уже наплывала блистательная Изабелла Марченко, народная кличка средством Макрополуса. На великую актрису Николас воззрился с особенным интересом, вспомнив, что она судится с газетой «Эрос» за диппомацию. Редакция поздравила легенду кинематографа с совершеннолетием правнука. Миранда держалась молодцом. Подарки принимала грациозно, разворачивала, мило ойкала и даже разовела. На вопрос отвечала тихо, но без робости. Иногда же ограничивалась одной улыбкой, что было уже высшим пилотажем. Успокоившись за воспитанницу, Фандорин переместился в салон, где джазовый секстет исполнял вариации на темы классических шлягеров Из Даницетти и Беллини. Теперь можно было подумать о себе. Странное у него было предчувствие. Сегодня, наконец, что-то произойдет. Не может же затишье продолжаться вечно. Сколько можно выгибать шею и всматриваться в небо? Когда же выползет грозовая туча? Воздух насыщен электричеством. Где-то за горизонтом перекатываются булыжники грома, а бури нет и нет. Уж скорей бы. За все эти дни ни одного звонка от Жанны. Выданный ей телефон молчал, но Ника не забывал о нем ни на секунду. Был готов к тому, что проклятая машинка в любое мгновение запищит. Так истинный самурай живет в непрестанной готовности к внезапной смерти. В салоне среди выпивающих, хохочущих, целующихся звезд магистру сделалось совсем тоскливо. Будто он по случайности угодил на глянцевый разворот журнала «Семь дней». Он выскользнул в прихожую, чтобы через боковой коридор ретироваться в свои апартаменты, И как раз налетел на чету Куценко. Они стояли спиной к двери и приближения гувернера не слышали, потому что, производя свой маневр, Николай старался ступать как можно тише. В результате чего и сделался невольным свидетелем маленькой супружеской сцены. Инга Сергеевна говорила с ласковой и коризной, дурачок-то ей богу. Нашел, кому ревновать. Сколько лет прошло. Ты бы еще татар-монгольская ига вспомнил. Глаза мои этого, ясь, не видели бы, пропаден пропадом. Ведь ты сам его пригласил, у вас свои дела. Дела делами, но как вспомню, глухо ракотал Мират Веленович. Беседа явно носила интимный характер, однако пять лет назад было глупо. Еще подметка скрипнет, только хуже получится. И Фандорин поступил самым тривиальным образом, кашлянул. Мадам Куценко обернулась, вспыхнула и, бесстрастно улыбнувшись Николасу, спустилась по ступенькам вниз. Хозяин же тоже покашлив, щел нужным задержаться, должно быть и смущение. Выход в такой ситуации один, завести разговор на какую-нибудь нейтральную тему, поэтому, глядя через распахнутые двери на столичный бамонт, Фандорин сказал, все-таки не зря русских женщин называют самыми красивыми. Всего несколько лет раскрепощенности, богатства, и вот наши светские львицы уже ничем не уступают лондонским или парижским. Вы только посмотрите, это же просто конкурс Мисс Вселенная. Скорее, Миссис Вселенная, хмыкнул Куценко. Жены наших политиков и богатеньких буратин в последние годы стремительно хорошеют и молодеют, это правда. Но дело тут не в генах, а вот в этих руках. Он продемонстрировал свои замечательные пальцы и засмеялся. Три четверти дам, которых вы тут видите, прошли через мою операционную. И каждый год я делаю им коррекцию. Этого требует разработанный мною метод. Если какая-нибудь из моих лолобриджит опоздает на очередную профилактику, то с боем часов превратится в тыкву. Что делать? Красота требует квалифицированного ухода. Николас вспомнил, как Мират Веленович поминал жене режиссера про какой-то техосмотр. Так вот, что имелось в виду: Но как вы все успеваете? И заниматься бизнесом, и оперировать? И еще это профилактика? Куценко вздохнул.